В изнеможении я прислонился спиной к низкой стене землянки. Меч отдавал мне свою силу, и если бы сейчас понадобилось завалить еще одного монстра, пожалуй, я бы смог. А где Жан? Бедолага так и лежит связанный, жестоко страдая от невозможности принять участие в смертельном бою. Надо выручать парня. Я сунул меч в кольцо на поясе, хотя со связанными руками это было трудновато. Потом нашел в кустах Лию. Она удачно хлопнулась мягким местом в папоротнике и сидела там с раскрытым ртом и поднятыми руками. Все кончилось! Вылезай!» «Не могу, милорд! У меня руки затекли. Когда страшное бревно сбило вас с бульдозером, я пригнулась. Меня лишь немного пощекотала по спине, но лошадь испугалась и понесла». Я с трудом ее успокоила, а когда вернулась, ни вас, ни моего муженька уже не было. Там валялся огромный труп волосатого мужчины с перерезанным горлом. Рядом лежал ваш меч, я его забрала, снова сел верхом и поехала вас спасать. Меч без имени держал обеими руками, и, и тут вдруг он как поднимется вверх, как полетит. Я просто не успела вовремя отцепиться а потом было поздно и страшно вы бы знали милорд сколько раз меня шлепала по носу ветками личка лапушка перестань тараторить. у тебя есть нож тогда разрешите веревки пожалуйста нет проблем сию минуту вот а, ты ты ж, ты же мне палец порезала правда «Вам больно! Ой, мой бедный господин, дайте я залежу рану!» «Не надо!» Гордо отстранившись, я достал из кармана несвежий носовой платок и попытался завязать его одной рукой. ли кинулась помогать, морщись от боли в затекших руках. Вдвоем мы провозились довольно долго, толкаясь, ворчая и мешая друг другу. Потом пошли спасать бульдозера. «Так этот гад попросту мирно спал!» уткнувшись носом в угол. «Замаялся, сладкий мой!» заботливо замурлыкала Лия, постелив рядышком мой плащ и укладываясь так, чтобы спина мужа служила ей подушкой. «Ложитесь и вы, лордский минок. до утра еще далеко, нечисть к жилищу людоеда близко не подойдет, а Жанна развяжем завтра. Спокойной ночи, милорд!» Я уснул сразу же, как лег. Наверное, организм просто ушел под защиту сна от всех переживаний, нервотрепки, боли и беготни. Просто отключился. Мне ничего не снилось. Зато утром, когда все встали и развязала Жана, выговаривая ему за все про все, я с тихим ужасом понял, что заболел. Меня знобило. То ли я перележал на земляном полу, То ли порезавший мой бок нож был недостаточно продезинфицирован, то ли окончательно измотал себя. Вот температуры только и не хватало. С их уровнем медицины особенно. Столько дел. Господи, когда я всем этим займусь? Счастливая воркотня супругов оборвалась так неожиданно, что я даже не заметил. «Милорд, вам плохо?» «А ты сам не видишь. Святые угодники, да у вас жар!» — Вы же весь горите! — Нет, еще не весь. У меня ноги замерзли, — слабо отшутился я. Но встревоженный Жан, невзирая на мои протесты, легко поднял меня на руки и понес. Лия суетилась вокруг, вздыхая, поскуливая, всплескивая руками и причитая. Дальше не помню. Наверное, опять уснул. Черная полоса моей болезни тянулась долгую неделю. Я очнулся в домике отца Ансельма до подбородка, укрытой шкурами. Меня поили бульонами и не позволяли лишний раз вставать. Бульдозер превратился в самую заботливую сиделку на свете. Ли он доверял подменять себя лишь на 3-4 часа сна. Меня било зноб. Я бредил, кого-то догонял, с кем-то рубился, все время требуя, чтобы меч без имени был здесь, рядом, под рукой. Отшельник молился надо мной. Крестьяне приносили самые свежие продукты, обижаясь, когда им за это пытались заплатить. Один раз мне даже казалось, что надо мной склонилась Луна. Ее глаза были полны слез. Она ничего не говорила. Значит, я снова бредил. Если бы она и вправду была, то разве когда-нибудь оставила меня, больного, мечущегося в жару на мокрой от пота постель? Выздоравливал я очень медленно. Отец Ансельм привел одну местную знахарку, и старушка лечила меня отварами малины, багульника, хвои и еще каких-то составных сборов целебных трав. Пан Юлий исчез, бросив супругу со всем штатом прислуги жить в шалашиках. Возможно, набирает новое, менее щепетильное в религиозном плане войско. Когда в одно солнечное утро я проснулся, мой похудевший оруженосец клевал носом рядышком. Отца Ансельмы и Лии не было видно. Я осторожно встал, покачиваясь от слабости, но совсем чуть-чуть. Пошел, распахнул дверь, вдохнул полной грудью свежий морской воздух и сел на пороги. Жизнь продолжалась. «Бульдозер, подъем! Рога трубят, а нас ждут великие дела!» -милорд, я не сплю! Но как вы?» — Лягте сейчас же, вам нельзя вставать. — Уже можно. Температуры нет, голова не болит, только есть очень хочется. Жан вскочил, недоверчиво потрогал мой лоб, заулыбался и побежал встречать Лию. Оказывается, она отправилась за продуктами, а отшельник о чем-то молился у моря. Я вернулся в свою постель, поправил шкуры, заменявшие подушку, и обнаружил сложенный в четверо лист бумаги. Сердце предательски замерло. Я развернул лист. Письмо, почерк женский, строчки ровные. Здравствуй, любимый. Я так и не успела сказать тебе «прости». Почему-то кажется, что ты бы меня простил. Понял и простил. Я очень перед тобой виноват. Все, что я говорила тебе о монастыре, — это ложь. Не знаю, зачем врала, наверное, совсем потеряла голову, узнав, что ты вернулся. Но прошлое не дает мне убежать от самой себя. За те пять лет, пока тебя не было, я вышла замуж. Мой муж очень достойный человек, я любила и старалась сделать его счастливым. Было много всего и плохого, и хорошего, так или иначе я его жена. Мы обвенчаны перед Богом и грешно разрушать это Человеческими руками. Потом Ты вернулся. Мне казалось, что мир рухнул. Я бросила все и побежала за тобой На край света. Я думала, ты вернулся за мной. Но это не так. У тебя уже сын. Где-то далеко его мать И по-прежнему твоя жена. В любое время тебя могут вернуть В твой мир. Мой муж ничего не знает. Если я вернусь, Ему даже не нужно ничего прощать Между нами ничего не было Я должна это сделать Только знай Я люблю тебя Но Мы никогда не будем вместе Прости меня Не забывай Не ищи Луна Вот и все Дальше наступила пустота Я никогда не обманывал себя Я знал, как много места она занимала в моей душе. То, что произошло сейчас... Есть вещи, которые невозможно описать словами. Мир стал черным. Душа обуглилась. Очень хотелось кричать. Но ведь, наверное, нужно что-то другое. Помолчим. «Прошу к столу! Лордский мино курица уже готова!» Лия глядела на меня голубыми любящими глазами. И она, и бульдозер просто светились. Добрый отшельник не мог разделить с нами трапезу по причине очередного строгого поста. Ради моего выздоровления наша ворчливая спутница закатила целый пир. Печеная курица, два сорта вина, фрукты, деревенский хлеб, еще теплый, сметана, творог, зелень... Только сейчас я понял, как все-таки оголодал за время болезни. Милорд, мы так за вас волновались, просто ужас какой-то. Жан ходит как привидение, меня к вам не пускает, все делает сам. Он со мной даже разговаривать перестал. И это называется мужская дружба, да? Я его спать просто прогоняла, я его била. Он не хотел от вас отходить. Вот видите, прям вот тут вот и, и спал. А если бы он сам свалился? Не обижайтесь, милорд, но больные, такой заразный народ, чтобы я одна с вами тут двумя делала, ну а я заболей. Отец Ансельм объявил бы свой дом лазаретом, и на нас не покусился бы ни один вампир, тоже из боязни заразиться. Лия, м -м, прочавкал я, поговори еще, пожалуйста. Оказывается, я так давно не наслаждался твоей чарующей болтовней. О, господи, лордский мино, как же я вас люблю. Жан, ты настоящий друг. Спасибо за все. Возьми еще кусочек курицы. Ты так исхудал, заботясь о моем здоровье. Все в порядке, милорд. Недостойно рыцаря даже говорить о том, сколько часов он провел у постели больного господина. Ладно, ладно, скромный ты наш. Я похлопал его по плечу, а парень всегда так искренне реагировал на похвалу. Разревется еще чего доброго, не хуже ей? Хотя, если честно, глядя на преданные лица моих друзей, хотелось прослезиться самому. Вот здесь я дома. «Локхайм не появлялся?» «Был», — кивнул бульдозер. «Дважды. Но пана Юлия не нашли. Вас не искали. А от замка по-прежнему так пахнет. Если бы могли хоть кому-то вас доверить, то попытались бы захватить Локхайм собственными силами». «И что же?» «Совсем никого не оказалось», — нарочито небрежно бросил я. Супруги быстро переглянулись. «Никого? Да вы что, милорд? Ну, кому бы мы могли вас доверить? Да не в жизнь, да никогда, да ни за какие коврижки!» «Спасибо». Оставшуюся часть обеда мы просто болтали ни о чем, пересыпая застолье шутками или воспоминаниями о былых подвигах с комичным поворотом событий. Немного поговорили о нашем последнем сражении. Жан ничего не помнил, в тот момент, когда на нас понеслось огромное бревно, он успел пригнуть голову, но недостаточно низко, в результате чего схлопотал тяжелый удар прямо в лоб. Боже мой, да я всегда буду завидовать чугунной крепости лба этого средневекового парня. Всю битву мирно прохрапел в углу, включился лишь утром, 12 часов на холодном полу и даже насморка не подхватил. Что случилось с Ли, вы знаете. Людоедов на самом деле было двое. Такое у них социалистическое соревнование, семейный подряд. По-видимому, муженек действительно умел превращаться в лесного зверя. А надо признать, что вдвоем поймать кого-либо и съесть гораздо проще. Это в сказках людоеды наивно туповаты. А на самом деле весьма изобретательный народ, как сибирские охотники или пигмеи в джунглях. Вообще-то у меня не так часто бои, где я выигрываю за счет личного героизма. Обычно просто невероятно везет. Ага, я много говорю. Это нервы. Просто я не могу выбросить ее из головы. Значит, все зря. Я ей не нужен. У нее все есть. Даже самая пламенная любовь не позволит нам быть рядом. В то время, когда я наконец... Ни за что не хочу возвращаться Она сбегает Ради чего все? Зачем тогда я здесь воюю? Не ради спасения дворца с финской сантехникой для королевы Танитриэль Чихать мне на королеву Я Ивана заберу, принцу в рыло дам, дочку князю верну и баста Больше мне ничего ни от кого не надо Я им вечным героем и мальчиком для битья не нанимался Не нужен я ей Да скатертью дорожка. Если муж дороже, значит, любит его, а не меня. Философскую религиозную базу я сам подо что угодно подведу. Подумаешь, вот разберусь с делами и уйду в загул. Деньги у меня есть, женщины и вино будут. Воспользуюсь правом первой ночи. Я ведь феодал. Даже увеличу его до права первого медового месяца. Пусть она знает. Пусть. Лордский мнук. Что с вами? А что со мной? Ничего. Вы, у вас глаза злые. Чушь тебе показалось. Спасибо за обед. Нам пора собираться. Жан, в какую сторону улетал Локхайм? Ты не обратил внимания? Он не знает. Это я видела. Он прилетел с севера и улетел туда же. Мы пойдем на север. Да. Лошадей вы нашли? — На следующий же день, как вы убили людоедов? — Тогда в путь. Ребята быстро взялись за дело. Я очень хотел убраться отсюда до наступления темноты. Я жаждал действия. Мне было жизненно необходимо чем-то заглушить нарастающую боль души. На прощанье отец Ансельм благословил всех нас и что-то сказал каждому в напутствии. Мне досталась не совсем понятная тирада, но... Наверное, в ней был свой смысл. Вы ландграф, но вы человек, а человек не может своими слабыми руками разрушить то, что связано Богом. Я мог бы долго говорить с вами о спасении души, но вы ландграф, это тоже своего рода крест. Если вы действительно ее любите, делайте то, что должно и будь что будет. Когда мы выехали в поле и направили скакунов в сторону тех деревень, что страдали от читы людоедов, я на минуту остановил своих спутников. Жан-Батист Клод Шарден Лебуль-Дезир, а также его законная жена Лилиана из Брокса, а ныне баронесса Лебуль-Дезир, я хочу, чтобы вы оба дали мне клятву. Супруги опасливо переглянулись. «Милорд, а у вас какие-то сомнения в нашей преданности, или вы хотите сказать, что мы от вас что-то скрываем?» «Клянитесь всеми святыми, клянитесь спасением души, клянитесь именем Господа нашего Иисуса Христа, клянемся, клянемся, что вы позаботитесь о моем сыне, так же, как если бы он был вашим собственным. Клянемся!» что вы отдадите ему меч без имени, когда мальчик вырастет, и навсегда придадите забвению его мирское имя, называя моего сына только лордский Скиминок младший Клянемся, что вы никогда не забудете обо мне, и что бы со мной ни случилось, не позволите никому пачкать светлую память тринадцатого ланграфа. Клянемся! Не желая глядеть на их слезы, я припустил своего коня вперед. Нет жестокосердия, потому что слишком велика опасность разнюниться самому. Поэтому я хранил неприступную рыцарскую гордость, а за моей спиной шел град взаимных упреков и жалоб, перемежающихся вздохами, всхлипами и битьем в грудь. — Это ты! Ты! Все ты! О, мой бедный господин! — Я не хотел. Я думал... Ну ведь ты сама говорила. Я не говорила, что ты не говорил, что она говорила, чтобы мы ему не говорили. Милорд так страдает. Он ищет смерти, Жан.